Осенний день Идем по жнивью не спеша С тобою, друг мой скромный, И изливается душа, Как в сельской церкви темной. Осенний день, высок и тих, Лишь слышно, ворон глухо Зовет товарищей своих, Да кашляет старуха. Авин растелит низкий дым, И долго под Овином мы взором пристальным следим за журавлиным. Летят, летят косым углом, Вожак звенит и плачет. О чем звенит? О чем? О чем? Что плач осенний значит? И низких нищих деревень Не счесть, не смирить оком, И светит в потемневший день Костер в лугу далеком. О, нищая моя страна, Что ты для сердца значишь? Ой, бедная моя жена, О чем ты горько плачешь?